Кругом подозрительно тихо лежал мир живой природы, явно дикой и враждебной. Комары уже начали атаку на чужака. Живое воображение мгновенно дополнило пейзаж волчьей стаей и стадом медведей. Алик сурово нахмурился. Все-таки он был царем природы. Хотя в такой глуши об этом наверняка мало кто знал. Пора было доказывать. Свое превосходство над окружающей средой. Он сложил руки рупором и отчаянно завопил. У, -у, -у товарищи, где вы? У -у -у издевательски завыло эхо. «Не ори, — ворчливо сказал голос с небес. Потрошилов поднял голову. На высоте пяти метров чуть в стороне болтались чьи-то ноги. Судя по ботинкам сорок седьмого размера, они принадлежали человеку высокого роста. Дальнейшие дедуктивные потуги оказались излишни. С хрустом обломились ветки, и из березового плена собственной персоны выпал Клим Распутин. Экстремал немного ободрался по дороге, но был бодр и вполне счастлив. Рухнув как бомба, Клим завопил. «С первым прыжком!» Кайф, да? Алик от души открыл рот, чтобы вкратце охарактеризовать всю гамму чувств, вызванных полетом. Телячьего романтического восторга в слове из небольшого количества букв было мало. Примерно с запятую над и кратким. Возможно, Патрашилов не родился любителем риска, острых ощущений и медвежьей болезни. Но в последний момент в горле возник неопродолимый спазм интеллигентности. Не то, чтобы экспрессивная лексика не пролезала, скорее, Альберту Степановичу не хотелось обидеть друга, разочаровать в сокровенном. Ведь он смотрел с такой надеждой. Так хотел, чтобы ему понравилось кувыркаться в небе кверху с задницей с мокрыми от страха штанами. Альберт Степанович не любил лгать. Однако в исключительных случаях, таких как ложь тяжелобольному, он делал это спокойно и убедительно, по-мужски. «Класс!» — нервно хихикнул он, чувствуя себя идиотом. На добродушной физиономии Алика проступили мучительные красные пятна. Но ради дружбы он хихикнул еще раз. показывая, что Потрошиловы имеют мужество, постоянно и сильно, и в извращенных формах, на грани здравого смысла. Клим, не замечая тонкой душевной организации Альберта Степановича, снова завопил в восторге от ванов неудавшегося самоубийства. «Сейчас разберемся, куда попали, и еще раз сиганем». — Становись! — прогрохотал над лесом мощнейший бас. Звуковой волной с берез стряхнула капли. Они осыпались на землю крупным градом. Комаров смело в радиусе километра. Нежные лютики полегли, как в бурю. Распудин присел от неожиданности. Алик по-прежнему так и сидел на мокрой траве. Поэтому не упал ногами к взрыву. Ужасающий рев вновь потряс девственную природу. «Равнять силы!» Клим вспомнил, с кем он летел в самолете. Оказаться в одном лесу с подобными исчадиями специального назначения было чистым невезением. Даже не хотелось спрашивать дорогу. Наоборот, возникло горячее желание потеряться в дебрях, Подальше от мира... в котором живут гоблины. Эмоции эмоциями, но без информации можно было бродить по лесу до утра. Доктор Распутин нацепил светскую улыбку и, крадучись, углубился в кусты. За ним на четвереньках отправился Альберт Степанович. Майор Трубчиков был человеком железной воли. Но, ну, собственно, в противном случае ему никогда бы не удалось стать инструктором спецназа. На курсы выживания в условиях дикого леса он водил группы второй год и почти всегда выводил... почти всех. На этот раз майор был озадачен. Зверинная интуиция, обострившись на природе, свербила изнутри. Доводя задачу, он постоянно озирался... Группа тоже водила по сторонам глазами, чувствуя неладное. В команде из роты зачистки не держали детей. Профессионали учущали чужое присутствие кожей. Такого быть не могло. На полигоне спецназа чужие не ходили. А если и ходили, то под себя и недолго. За убийство в квадрате X в смысле X. Не наказывали, а награждали. — До пункта сбора сутки бегом, — прорычал Трубчиков. — Для вас фигня. По пути ни еды, ни воды нет. Кого встретите, того жрете. Не впервой выживите. Пользоваться только ножом. Все ясно. — Так точно. Оглушительно рявкнули мордовороты с холодными пустыми глазами. Разумеется, до децибелов майора Трубчикова им было далеко. Но Алик от неожиданности шарахнулся в сторону и врезался в спину Клинма. Тот шикнул и остановился. По звериному острые уши инструктора тут же встали торчком. Он резко вскинул вверх пудовый кулак и замер. Спецназ мгновенно застыл, подчиняясь команде. Будто на стебельках... Глаза Трубчикова выкатились из орбит, обшаривая периметр. Альберт Степанович осторожно высунулся из укрытия. Запотевшие очки тускло блеснули. Майор засек постороннее движение краем глаза. Он моментально принял непринужденную позу, незаметно показав группе два пальца. Могучий накачанный лоб, будто специально предназначенный для разбивания кирпичей, собрался в угрожающие складки. Шрамы побагровели. Трубчиков нашел причину беспокойства. По законам выживания ее следовало устранить. «Вы, спецназ!» — оглушительно рявкнул инструктор, хмурясь даже шеей. «Остальное мясо!» «В районе учений находятся два мешка. Это дополнительное вводное». Задание — найти и порвать голыми руками. квадратных мордоворотов глухо заворчал. Трубчиков уставился на кусты, в которых прятались Распудин и Алик. Верхушки веток тряслись, разбрызгивая мелкие капли. Для спецназовца жидкие веточки не были преградой. Чужаки лежали перед всевидящим взглядом, как на ладони. Охота началась.